А пробираться сквозь многотысячную толпу, которая шумно, с криками и ревом, хлынула по латийской дороге, ведущей в город, можно было только шаг за шагом. Солнце уже заходило, и на землю спускались короткие южные сумерки, предшествующие ночной темноте, у которой вечный город еще оспаривался, ярко пылавший на горизонте багряной полосой. Отблеск ее обливал склон римских холмов, словно заревом громадного пожара.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 «Ради чести Рима и доброй славы его народа надеюсь, что толпа скоро исторгнет оттуда эту урну и развеет прах по ветру. Будем лучше надеяться, что к чести Рима вас, крамольных марианцев, скоро задушат в тулийской тюрьме. А далее? Горе Риму, повторяю тебе, горе всем нам при его жизни, даже в его отсутствии никто не смел помышлять о переменах. А теперь, упаси питер все законы будут попраны». законы законы слышишь винтудей он тот человек называет законами попрание с сулы всех человеческих и божеских прав законы кто это говорит о законах да знаете ли вы что такое закон это паутина в которой запутывается мошка и которую прорывает оса ерну сказано винтудей браво винтудей а еще далее клянусь кузницей вулкана «Если человеку, заморавшему себя всевозможными пороками, воздаются по смерти царские почести, то что сделали бы, спрашивается, если бы завтра, например, избавив питер умер Помпей Великий? Что сделали бы? Сбросили бы его с гемонских ступеней!» Гемонские ступени вели в Тибр, с них сбрасывали тела казненных. «И поступили бы справедливо!» Кто ему верит быть честным гражданином в наше время, когда только запорочными людьми признается право на власть при жизни и на почте после смерти? «Твоя правда! К черту добродетель! Там ей место! Швырнем с торпейской скалы справедливость! Такой хлам годится только трепишникам! Долой заслуги и честность! чести и хвала Сулле! Да здравствует свобода, сестра палача!»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 где толпились те, кто находился в хвосте процессии во время следования на Марцево поле, а теперь двигались во главе толпы. Это были большую частью плебеи, сбежавшиеся из любопытства и ненавидевшие Суллу. Спартак, продолжая усердно работать локтями, добрался одним из первых до Памиийской ограды. Когда он вошел в город, ему показалось, что он попал в царство мертвецов — До такой степени были пустынны в эту минуту даже самые людные из римских улиц. Он проворно дошел до гладиаторской школы Юлия Рабеция, где у него было назначено свидание с крицем Они встретились на минуту поутру у Копенских ворот. Теперь между ними завязался долгий и оживленный разговор. Крис, возмущенный не менее Спартака, бойней гладиаторов вокруг костра Суллы, старался, однако, разогнать мрачную печаль своего друга.